Глава 28 восьмая вывел свой истребитель в широкую лощину, в дальнем конце которой открывался вид на залитую солнечным светом яркую зелень горных лугов, и перевёл машину в режим зависания. В паре километров впереди начиналось открытое пространство, которое ему следовало пересечь. Но как только он появился в долине, Ганнибал его тут же достанет. «Советник Арес, я на подходе», — вызвал он эскадрилью. «Как ваши дела?» «Не особо здорово», — в шлемофоне послышалось тяжёлое дыхание. «Орудия Ганнибала загнали нас в каньон, и мы здесь в ловушке. При первой же попытке высунуться, нас расстреляют, как в тире. Республиканские перехватчики кружат неподалёку, но к нам пока не лезут. Им незачем рисковать. Достаточно задержать вас там, пока бомбардировщик не выполнит свою задачу. Но если вы контратакуете...» то вполне можете застать их врасплох. Нас же просто перестреляют. Мы уже потеряли восемь бортов». В голосе Ароса не было страха. Только отчаяние от осознания невозможности что-либо сделать. Возможности Ганнибала не безграничны. После залпа его орудиям требуется время на перезарядку. Шимаил сделал паузу, соображая, как бы лучше изложить свою мысль. С подбором нужных слов он всегда испытывал проблемы. «Кто-то погибнет, но, воспользовавшись этой паузой, Остальные смогут попробовать прорваться к бомбардировщику. Его прикрывает целое крыло. Другого шанса уже не будет. Лёгкой прогулки я не обещаю. Для многих этот бой станет последним. Но если мы не справимся, тогда погибнут все. Помните об этом. «Да, мой господин, я всё понял», — отозвался Айрас. «Если вам от этого будет легче, то это приказ». Из глубин платформы... Вновь донеслись глухие удары, означающие, что батареи Ганнибала открыли огонь. Уранк обернулся к отеческому монитору, чтобы понять, на что именно нацелен обстрел. «Во что палим?» — поинтересовался он, отвечавшего за бортовые орудия дежурного офицера. «Истребители Клеситов предприняли попытку атаки наших перехватчиков», — доложил тот. «Думаю, это последний жест отчаяния. Последняя попытка сделать хоть что-нибудь». «Думайте», думаете нахмурился министр, увеличивая масштаб изображения. Что-то не похоже, что люди, начавшие эту дерзкую и прекрасно скоординированную контратаку, охвачены паникой. Смотрите сами. Чёткий строй. Моментальная перегруппировка после потери нескольких машин. Рассосредоточение для... Чёрт! Такое впечатление, что они всерьёз нацелились на черепаху. «М-м-м, да, похоже на то», — согласился престижный офицер. «Кстати, где сейчас тот одинокий истребитель, про который вы мне докладывали?» Продолжает двигаться для воссоединения с остальными. Оператор немного отодвинул карту, чтобы стало видно быстро ползущую по ней красную точку. «Он же сейчас на открытой местности. Почему вы его не сбили? Или я недостаточно ясно выразился?» «Мы исчерпали запас энергии, и батареям требуется время, чтобы...» «Да что в всех! Сколько ещё ждать?» «Около минуты», — дежурный офицер замялся. «Быть может, натравить на него перехватчики?» пыркнул Уранг. «Чтобы предоставить Ваджасану лишнюю возможность на них попрактиковаться? Да он перещёлкает их, как котят! Лучше уж дождитесь окончания перезарядки и в следующий раз не зевайте!» 25, 26, 27. Пока истребитель Шамейла мчался над долиной, секундомер в его голове методично отчитывал время, прошедшее после последнего залпа Ганнибала. Шесть ослепительных вспышек озарили верхушки гор, и на мониторе погасли шесть меток отмечавших истребителей Клисситов. В строю оставалось ещё около десятка машин, и этого было вполне достаточно, чтобы устроить республиканской авиации весёлую жизнь. От группы истребителей отделились несколько точек, устремившись навстречу перехватчикам, которые их караулили. Отправленные им на бой пилоты знали, что обречены, а потому действовали бесстрашно и дерзко, а вот их противникам имелось что терять, а потому они совсем не горели желанием связываться с отрядом внезапно сорвавшихся с цепи бешеных псов. В рядах перехватчиков началась бестолковая суета, воспользовавшись которой, плеситы без особых проблем вышли на дистанцию выстрела и открыли огонь. Отлично. Тем временем основная группа истребителей выстрелилась в атакующий порядок и, набирая скорость, направилась в сторону бомбардировщика. Значит, Арас понял всё правильно. Шимаил так и не смог сказать этого вслух, но основной смысл этой самоубийственной контратаки состоял в том, чтобы отвлечь силы республиканцев и, в первую очередь, орудия Ганнибала от его собственного истребителя, расчистить ему дорогу, дать возможность подобраться к месту действия, как хоккейная команда, устраняющая препятствия на пути своего бомбардира. Он, правда, ещё толком не знал, что будет делать дальше, но ребята в него верили, и он не мог их подвести. 28. 29. 30. «Чёрная птица» нырнула в ущелье на противоположной стороне долины. С каждой погашей меткой перехватчика лицо уранга мрачнело всё больше. Массированная компания по дискредитации и высмеиванию противника сыграла злую шутку с самими республиканцами. Пилоты никак не ожидали встретить столь ожесточённое сопротивление и оказались не готовы к серьёзному реальному бою. На то, чтобы собраться и сосредоточиться, времени уже не осталось. Люди, которых вёл за собой советник Арос, напротив, дрались яростно и отчаянно, прекрасно понимая, что возможности отступить у них просто нет. Они могли либо победить, либо погибнуть. Имевшее место поначалу численное преимущество перехватчиков республики постепенно сокращалось. «Сколько ещё до залпа?» — хрипло прорычал министр. «Несколько секунд!» «Разберитесь с теми смельчаками, которые рвутся к черепахе!» «Когда они к ней подберутся, у нас будет готов ещё один залп!» Быть может, стоит пока помочь нашим ребятам, атакованным Клеситам». «Это локальное боестолкновение, и оно никак не влияет на ход операции. А вот идущая на черепаху группа вполне может его нарушить. И мы не можем позволить себе так рисковать». «Мы уже потеряли там четыре машины!» Оператор так разволновался, что в запале вскочил с кресла. «Мне это известно, офицер!» — ледяным тоном осадил его уранг. «Выполняйте приказ и не разглагольствуйте тут. А пилотам сообщите, чтобы отступали». Они здесь свою миссию выполнили. «Виноват! Будет исполнено!» Струхнувший оператор прыгнул за пульт, и его пальцы забегали по кнопкам. На шесть из девяти красных точек, ползущих на перехват бомбардировщика, легли прицельные метки. «Огонь по готовности!» — угрюмо пророкотал генерал. Ослепительные лиловые вспышки разорвали небо, и не успело ещё эхо последнего взрыва затихнуть среди скал, как чёрный с серебристым гербом на хвосте истребитель Шамаэла взвился ввысь. Совершенная боевая машина, несущая на себе благословение госпожи и ведомая лучшим в мире пилотом, уже перешагнула предел своих возможностей и продолжала набирать темп. На носовом обтекателе и кромках крыльев заплясало бледное пламя. Такая гонка не могла продолжаться долго. В конце концов, двигатели неминуемо должны были взорваться, не выдержав перегрузки. Но это не имело значения поскольку ещё раньше истребитель неизбежно настигнет залп Ганнибала. «Что ты творишь, Шим?» — сестра Джейх не могла безучастно наблюдать за происходящим. «Что ты задумал?» Одинокая метка на тактическом мониторе неуклонно приближалась к бомбардировщику, свита которого уже перестроилась для обороны. Ещё три клесицких истребителя заходили с другого фланга, но они вряд ли могли противопоставить хоть что-то целому звену перехватчиков, крелатируемых лучшими асами республики. На охрану своего главного калибра Уранг не скупился. «Другого шанса не будет», — прохрипел советник, сжатый в сиденье запредельно перегрузкой. Даже ему, наделённому силой, с трудом удавалось оставаться в сознании. «Я должен попытаться. Дохранить тебя, Сиарна». «Не дайте ему подобраться к черепахе», — рычал Уранг, тыча пальцем в красную метку на мониторе. «Этот псих способен на что угодно, на таран, на самоподрыв, на что угодно!» «И остановите его любой ценой, но остановите!» «Он не единственная наша проблема», — попытался напомнить дежурный оператор, указав на другие три метки, приближающиеся к бомбардировщику. «Они лишь отвлекающий манёвр», — рявкнул генерал, которого тупоумие подчиненных уже начинало злить на шутку. «Ваша главная проблема, Шимаэл Ваджасан!» Вняв, наконец, его увещеванием перехватчики разделились, оставив несколько машин разбираться с приближающимися истребителями а основной состав направив на перехват одного-единственного самолёта и буквально собой заслонив от него оберегаемый бомбардировщик. Оправдывая опасения уранга, чёрный истребитель с пугающей лёгкостью ушёл от выпущенных по нему ракет и атаковал сам, в одно мгновение сократив ряды противника на две машины. Заставляя вражеские ракеты поражать пустое пространство, он маневрировал с такой интенсивностью, что пилота давно уже должно было размазать по стенам кабины, но чёрная птица продолжала порхать вокруг, словно стриж, резвящийся в стае машкары Несколько запоздало, но пилоты-перехватчиков всё же осознали серьёзность угрозы и насели на Шимаэла уже в полную силу. Несколько машин, рассеявшись атаковали мечащийся истребитель с разных направлений, в то время как остальные держали оборону в непосредственной близости от бомбардировщика, заслоняя его и не оставляя советнику возможности по нему выстрелить. Шимаил вертелся как сумасшедший. Сбил ещё два перехватчика, но всё равно подобраться ближе ему никак не удавалось. «Ну что, съел?» — удовлетворённо хмыкнул уранг, наблюдая за тщетно бьющимся в окружении перехватчиков красной меткой. «И никакое шаманство тебе теперь не поможет. За предательство надо платить, и платить сполна!» Он обернулся к операторам. «Сколько ещё до залпа?» «26 секунд!» «Отлично! Уберёте всех, кто мешается черепахи А остальные выстрелы можно здесь использовать по своему усмотрению. Передайте пилотам, чтобы готовились к пуску ракет. Всем торпедам минутная готовность. Принято. Сколько ещё ждать? 19 секунд. 18. 17. 16. Даже в горячке воздушного боя метроном в голове Шимаила не останавливался ни на мгновение. Все попытки советника прорвать оборону республиканцев претерпели неудачу, и в самое ближайшее время орудие Ганнибала положат конец его бесплодным стараниям. Из трёх машин, что вместе с ним шли в атаку, осталась лишь одна, но её участь была уже предрешена. На краю карты виднелись точки ещё двух истребителей, прекративших преследование отступивших перехватчиков и спешащих на выручку, но они были ещё очень далеко и уже не могли ничего изменить. Заложив крутой вираж, Шимаил, борясь застилающей глаза темнотой, поймал в прицел очередной перехватчик и вспорол ему брюха точной очередью. Ну что ж, неплохой урожай он сегодня собрал. Не самый плохой день для смерти. Восемь. Семь. Шесть. Вот только помирать сегодня Шимейл не собирался. Он вдруг резко рванул штурвал и бросил истребитель в сторону и вниз, к земле. Перехватчики дружно устремились следом, полагая, что он надеется успеть укрыться среди скал. Очень хорошо. Пусть так дальше и думают хотя вряд ли в их головах сможет уместиться та безумная идея, что осенила советника. Четыре. Три. Две. Он снова резко развернулся и помчался в другую сторону. Его мозг, работая на пределе возможностей, выстрелил в одну схему все, окружающие вокруг самолёты, бомбардировщик и снижающийся к горизонту Ганнибал. Если очень повезёт... Одна. Шимаил качнул машину в бок и схватился за рукоятку катапультирования. «Это вам за Оди!» Мощный пинок выбросил его из кабины, следом за отстреленным фонарём. Его буквально ударило в лицо мощной волной жара, когда упавшая с небес тугая лиловая колонна разорвала в клочья его истребитель. Но он не зажмурился, а наоборот, смотрел во все глаза с каким-то злорадным восторгом, впитывая каждое мгновение. И следующий миг, ведомый бездушной системой наведения огненный луч, пресёкся с траектории полёта бомбардировщика, буквально распоров его пополам. Огромная пылающая машина словно нехотя завалилась на бок, рассыпая из своего развороченного чрева дымящиеся внутренности. Выцелевший двигатель истошно взвыл, закашлялся, зачихал и взорвался, разбросав в стороны целый фейерверк раскалённых обломков турбины. А потом из утробы бомбардировщика донёсся глухой удар, и фюзеляж окончательно разломился пополам. Из клубов дыма вынырнула горящая ракета с обрубленным хвостом и, вычерчивая в воздухе замысловатые спирали, скрылась за ближайшим хребтом. «Да чтоб тебя!» — сердца сердцах рявкнул Шимаил, зажав кнопку вызова на гарнитуре и перекрикивая свихт с ветра, быстро заговорил. «Внимание! Угроза дронного взрыва к востоку от города! Повторяю, угроза взрыва!» До встречи с заснеженным склоном оставались считанные метры, когда он урванул кольцо парашюта. Эхо резко оборвавшегося криков ликования ещё не смолкло под сводами зала оперативного управления а сестра Джейх уже отдавала новые распоряжения. «Подайте новый сигнал воздушной тревоги Сообщите по всем видам связи о возможном взрыве на востоке. Быть может, хоть кто-то ещё успеет укрыться. Всем находящимся в воздухе истребителям немедленно прижаться к земле и уходить от эпицентра. Избивайте уже эти клятые торпеды. Потеряв бомбардировщик, республиканцы будут вынуждены пустить их в ход». Жреца перевела дух и, сложив перед собой руки, в полголоса добавила. «Светлая, помоги». «К востоку? Матерь-заступница! Только не это!» Кьюси застыла, словно оглушённая. Она стремилась вывести Дзей из города как можно дальше от центра, где располагался Храм Света, должны стать главной целью бомбардировки. Но взамен она привела своих подопечных в самый эпицентр разворачивающей драмы. Их маленький отряд как раз находился на восточной окраине столицы, и со стороны гор уже некоторое время доносились приглушённые звуки канонады. Но сестра и не предполагала, что всё может обернуться таким вот образом. Испуганные дети, которые ещё не успели забраться в коллектор, обступили к Юси, ища защиты. А девушка словно оцепенела и никак не могла сообразить, что же делать. А тут ещё эти сирены, начисто лишающие способности мыслить. «Тётя Лира, что случилось?» — выдернула её из оцепенения голосок Сьюзен. «Все в пещеру! Быстро!» — жрица сгребла малышей в охапку и будто бульдозер поволокла их к расвахнутому люку. Дети, как горох, посыпались в темноту. Одни из них успели зацепиться за лестницу, другие наступили им на пальцы, а кто-то просто полетел вниз на голову тех, кто спустился раньше. Виси словно сама чувствовала их боль, непонимание и страх, но, стиснув зубы, была вынуждена так поступить. Синяки, ушибы и даже переломы — сущий пустяк в сравнении с тем, что ждала их в противном случае. «Лайс, давай вниз!» — скомандовала она, затолкав люк последнего сорванца. «А как же вы, госпожа? Я за тобой. Давай сюда фонарь!» И в это мгновение в небе над Клисой вспыхнуло новое солнце. Повинуясь порыву, жрица резко выпрямилась в полный рост и, взявшись за полы своего плаща, распахнула его, заслонив Лайса от адского пламени. По её щекам катились слёзы. Парень отшатнулся и вскинул руку, загораживаясь от ослепительного сияния, охватившего фигуру Кюси. Казалось, что окружающий мир исчез, а в нём осталась только она, утопающий в чистом свете чёрный силуэт. Жрица покачнулась, когда с её плеч сорвались струи дыма и первые языки пламени. Её глаза широко распахнулись, рот открылся в беззвучном крике. «Нет!» — завопил Лайс и метнулся вперёд. Его левая рука, выскочив из тени, зашипела и мгновенно покрылась пузырями. Отпрянув назад, мальчуган оступился и с криком полетел вниз. Тяжёлая крышка глухо лязгнула, захлопнувшись за ним. Спустя секунду зыбкая тень кьюси истончилась и растаяла. Порыв раскалённого ветра прокатился по люку, подёрнув рябью плавящийся металл. В тронном зале первая наместница запрокинула голову и закричала. Её крик, пронзительный и вибрирующий, взметнулся на ничеловеческую высоту, вбирая в себя все новые и новые голоса, вопли сгоряющих заживо женщин и детей, Крики, разрываемых клочья ударной волной стариков, стоны мужчин, чья плоть перемешалась с горящими обломками их домов. Крик рос и ширился, выбивая витражные окна, в которые вырывались потоки обжигающего света и кроша штукатурку. Залитый ослепительным неземным светом мир менялся. В один миг всё вокруг покрылось сизом налётом дыма, а затем вспыхнуло. Бескрайние поля огня, дома, словно воздвигнутые из языков пламени, Ими же крытые автомобили, обутые в пылающие и чадящие колёса, оседающие, как кусок масла на раскалённой сковороде, если бы только нашлись глаза, которые видели всё это и могли потом рассказать об этой фантастической, чёрно-белой, застывшей на мгновение картине. Но таких глаз не осталось. Лишь ослепшие и обезумевшие от боли живые факелы, вопящие и корчащиеся в свете дьявольских софитов. Через секунду ударная волна — подёрнутая белёсой плёнкой конденсата, обрушилась на землю, обращая в пыль всё на своём пути и малосердной косой смерти прекращая мучения несчастных. Земля задрошала. Пылающие дома, фермы, машины, мосты — всё было сметено, разорвано, на и смято. А волна, сопровождаемая шлейфом пыли и обломков, неслась дальше и дальше, срезая деревья, подкашивая здания и подминая под себя всё новые жертвы. Следом за ней катился грохот, раскалывающий землю и небеса. А над тучами дыма и пыли, клубясь и закручиваясь, поднимался чудовищный грязно-бурый гриб. прокотившись по столичным улицам, ослабевший вал добрался до дворца. Выбив стёкла, он ворвался внутрь и понёсся по лестницам и коридорам, бросая людей на пол, срывая двери с петель и круша мебель. Крик на внезапно оборвался. Но его эхо ещё долго металось по засыпанному обломками залу. В то же мгновение сотни обугленных, изувеченных и израненных тел перестали биться в конвульсиях и успокоились навсегда. То было единственной милостью, которая Сиарна могла подарить этим несчастным. «Вот чёрт!» — прозвучал в наступившей звенящей тишине негромкий возглас одного из операторов. Все замерли, как вкопанные, не отрываясь, следя за транслируемой картинкой, на которой продолжало пучиться и вздыматься грибообразное облако, засасывая в себя поднимающийся от пожарищ дым. Время от времени то один, то другой офицер украдкой бросали взгляды на Уранга, застывшего точно монумент перед тактическим монитором. «Генерал!» — осторожно половал голос полковник Камаон. «Какие будут распоряжения? Нам подготовить ещё один бомбардировщик с адронными зарядами!» Министр обороны пошевелил губами, словно они у него слиплись, и он никак не мог их разнять. «Торпеды!» — не то прохрипел Не то проскрепел он, наконец. «Простите, торпеды что?» «Атаковать, идиот! Что же ещё? У нас нет времени на второй заход!» — взорвался Уранг. Но тут же снова взял себя в руки. «Исполняйте! И соедините меня с центром, с Уэлшем. Нам может пригодиться его подкрепление!» «Госпожа, торпеды ложатся на атакующий курс!» «Сколько удалось сбить?» Склонившаяся над монитором сестра Джейх даже не пошевелилась. «Двадцать три!» «Хорошо!» Продолжайте, не останавливайтесь. Используйте все возможности до самого последнего момента. Всего двадцать три. Две дюжины из нескольких сотен. Капля в море, не способная ничего принципиально изменить. Да, Храм Света устоял, но тот ущерб, который республиканцы всё ещё могли нанести церковному хозяйству, оставался более чем значительным. И никто не мог сказать с уверенностью, достанет ли тех сил, что ещё останутся у Сиарны после удара, чтобы удержать Анрайса в заперти. Сестра Джейх никогда бы не призналась бы в этом слух, да и наедине с собой предпочла об этом не думать. Но по мере того, как торпеды приближались к своим целям, в её душе нарастал жуткий первобытный страх. Будучи одной из первопризванных, она ещё помнила, чем обернулась битва её госпожи с тёмным братом в прошлый раз. Да, детали тех воспоминаний были размытыми и нечёткими, но взвивающиеся до небес столбы и всепожирающего пламени поглотившего некогда целый континент, как живые стояли перед её мысленным взором. Адронный взрыв, стёрший с лица земли изрядный кусок Глайсона, покажется детской шалостью по сравнению с тем, что может прийти следом. Если такое повторится, на клисе не выживет никто. Подойдя к целям, торпеды дружно взмыли вверх, сделав горку, и, подобно хищным ястребам, спикировали на свою добычу. Сестра Джейх не выдержала и зажмурилась. Тело первой наместницы сотрясло судорога. И точно эхом и это отозвалась дрожь, прокатившаяся по всему дворцу. Уцелевшие стёкла задребезжали. С потолка посыпались куски штукатурки. Вибрация нарастала, распространяясь всё шире, волнами разбегаясь по земле и заставляя людей испуганно приседать и озираться в поисках её источника. По стенам пробежали первые трещины. Наместница выгнулась дугой и застонала. Взрывы торпед, разметавшие стороны каменные блоки, из которых были сложены храмы Сиарны, не только оставили в земле глубокие дымящиеся воронки, но и пробили зияющие бреши в полотне веры, лишив людей ориентиров, маяков на протяжении поколений, указывающих им путь во тьме лжи, соблазнов и искушений. Оставленные без присмотра души растерялись и бросились в рассыпную, утратив связь как со своей госпожой, так и друг с другом. А вместе с их верой начал рушиться сам фундамент, на коем держалась сила и власть арны. Прокатившаяся по всей Клиси невидимая волна словно подкосила всех жюриц и советников, сбив их с ног и истязая мучительность и поглощающей болью. Оказавшись в этот миг единственной опорой своей госпожи в океане хаоса, они отдавали ей последние силы, помогая удерживать слабеющие запоры на вратах узилища душ. Время остановилось, звеня как натянутая до предела струна, Мир застыл, балансируя на краю катастрофы. Основная борьба протекала за пределами материального мира, там, где не властно ничто вещественное, но величайшую ценность обретают слова, мысли и чувства, где силы, деньги и власть — пустые слова, рассыпающиеся в прах при звуках детского смеха, и где не амбиции и агрессия вершат судьбы мира, но смирение и вера. Тем не менее, то тут, то там проявление этой незримой битвы прорывались и в земной мир, то разрядными молний, клещащих чистого неба, то идущими из-под земли гулом и рокотом, то призрачными образами, вздымающимися из густившихся теней. Опомнившись, испуганные люди сперва поодиночке, а потом все до единого попадали на колени, вознося и арни молитвы жаркие и истовые, как никогда ранее. Шёпот миллионов голосов сливался в сплошной поток, развивающийся по улицам, полям и долинам, достигающий самых дальних уголков и закоулков, сплетавшихся в единое покрывало, покутывающая планету и усмиряющая её дрожь. Сестра Джейх ухватилась за край стола и, превозмогая ломоту во всём теле, поднялась на колени. Перед её глазами всё плыло и двоилось. но самый острый приступ, похоже, миновал. Сколько же он длился? Ей казалось, что целую вечность, но, судя по тому, что все, кто находился в командном центре, оставались на прежних местах, «Прошло не так уж и много времени». «Вы в порядке, госпожа?» — стревожно осведомился кто-то. «Более-менее!» — жрица помотала головой. «А что с другими служителями? С ними всё нормально». Из-за противоположного края стола показалась голова юного советника, осматривавшийся вокруг слегка затуманенным взглядом. Его голос заметно дрожал, но он не хотел показывать свою слабость и демонстративно хорохорился. «Это было сурово!» «Да уж!» Несмотря над покашивающейся ноги, сестра всё же стала и окинула взглядом оперативный монитор. Зрелище, открывшееся ей, ужасало. Несколько сотен храмов в одно мгновение превратились в руины. Десятилетия века трудов и молитв пошли прахом. Лишь три одинокие точки отмечали святилище, которые удалось уберечь от торпед, плюс столичный храм света. Жалкие остатки былого увеличия. Ничто. Однако внутри себя жрица чувствовала, как нарушенное равновесие всё же постепенно восстанавливается. мириады тоненьких ручейков, стекавшихся не только с Клисы, но и со всей галактики, медленно, но верно заполняли зияющие бреши и подпитывали силы госпожи. Молитвы, возносимые в подвалах, в подземных убежищах, в домах, в больницах и даже прямо на улице, волосок за волоском, нить за нитью залечивали раны в её божественной паутине. Республиканцы просчитались. Да, храмы помогали сконцентрировать людскую веру, сфокусировать её, но они не являлись её источником. Основой могущества Сиарны были люди. «Я боюсь ошибиться, госпожа», — осторожно заметил советник, «но мне кажется, что кризис миновал. Удар республиканцев не достиг своей цели. Не торопейте события. Всё ещё очень неустойчиво, и любая мелочь вполне может разрушить зыбкий баланс». Сестра Джейх не хотела демонстрировать излишний оптимизм, не к лицу старшей жвейцы радоваться, как малый ребёнок. «Но всё же не могу не согласиться, что...» Она вдруг сдавленно скрикнула и вновь начала седать на пол. По другую сторону стола болезненный спазм сложил пополам её молодого коллегу. «Что? Что случилось?» — засуетились обеспокоенные офицеры. «Я... я знаю...» — прохрипела Джейх. «Ещё один удар, но... откуда?» «Госпожа!» — воскликнул оператор, дежурившись за терминалом связи. «Сеникса передают, что рядом с кафедральным храмом взорвался заминированный грузовик. Храм полностью уничтож... подождите Ещё одно сообщение! Снуасаки! Террористическая атака на резиденцию! Наместница убита! О, светлая! Да тут целая череда донесений!» Внезапная, прекрасно организованная, вероломная и беспощадная атака одновременно обрушилась на все храмы Сиарны и резиденции её наместниц по всей галактике реализуя секретный план Уэлша. В тот самый миг, когда казалось, что опасность миновала, республика нанеслась и Арне подлый удар в спину, и едва-едва начавшая восстанавливаться равновесие рассыпалась, как карточный домик. Сестра Джейх привалилась к стене, не в силах более бороться застилавшей глаза тёмной пеленой. «Что ж, возрадуйся ты, тёмный сукин сын!» — еле слышно прошептала она. В тронном зале первая наместница пронзительно завыла, и алые капли брызнули на её белоснежную фату. Вышедшая из-под контроля тело выгнулась дугой и сползло с трона на пол. Серебряная диадема свалилась с её головы и со звоном запрыгала по мраморным плитам. Здание дворца заходило ходуном. Со стороны северного крыла донёсся грохот рушащихся стен. «Нет! Нет! Нет!» Пальцы в белых перчатках беспомощно скребли по полу. Чиот носились удержать ускользающую силу. Тело наместницы опять сотрясли жуткие конвульсии, которые буквально выворачивали её суставы, но то было уже финальной агонией. Битва была проиграна. Наместница содрогнулась в последний раз и обессиленно распласталась у подножия своего трона. Из-под её забрызганной кровью фаты донёсся еле слышный вздох. Прости меня, Бектор.